По имени одной из наиболее красивых птиц нашего полушария, издавна прославленной в сказках и преданиях, дано совершенно неподходящее название одному многочисленному семейству зимородковых алкениндае, так как большинство относящихся сюда птиц водятся в тропических странах и никогда не видели зимы. Род зимородков хальсионес – Характеризуется плотным телом, крупной головой на короткой шее, средней величины хвостом и крыльями, длинным сильным острым клювом и небольшими ногами. Оперение гладкое, ярко окрашенное, одинаковое у самца и самки. Птицы эти довольно равномерно распространены по всем частям света. Одни селятся поблизости воды, Другие же являются лесными птицами в тесном смысле слова. Поэтому семейство их, естественно, распадается на две группы ⁇ рыболовов и наземных зимородков или Под Подсемейство зимородков рыболовов альционидая характеризуется длинным прямым клювом и гладким, плотно прилегающим к телу жирным оперением. Все виды селятся поблизости воды и, распространяясь по водным пространствам, забираются с одной стороны на высокие горы, с другой до берегов моря. Это тихие, угрюмые птицы, избегающие по возможности общения с подобными себе или другими птицами. Способности их весьма своеобразны. Ходить почти совершенно не умеют. Летают также неискусно и лишь в воде оказываются довольно ловкими Хорошо ныряют и даже немного плавают Пищу их составляют рыбы, насекомые, раки и тому подобное Для гнезд зимородки рыболовы выбирают отвесные обрывы Где выкапывают глубокие норки Гнезд они, собственно, не строят но мало-помалу отрыгивают такое количество погадок из рыбных костей, что со временем в норе образуется подстилка. В древности верили, что Зимородок, будучи уже мертвым, защищает от молнии, одаряет красотой всякого, носящего его шкурку, вносит в дом мир, безветрие на море и улучшает рыболовство, почему считался добрым вестником у рыбаков». Да и в наше время у некоторых азиатских народов существует чудесное предание об этой птице. Наш зимородок, иванок, алкион, алкедо и спида, отличается длинным, тонким, постепенно суживающимся к концу клювом, очень короткими ногами, короткими крыльями и коротким двенадцатиперым хвостом. Оперение густое, Неплотно прилегающая, великолепно окрашенная, сверху с металлическим снизу шелковистым блеском. На затылке перья удлиняются в маленький хохолок. Плечи, надкрылья и маховые перья темно-зеленого цвета, средняя часть верхней стороны тела бирюзового цвета, нижняя часть тела ржаво-кирпичная. Водится зимородок во всей Европе и Западной Азии. Обыкновенно зимородка видишь только тогда, когда он с быстротой стрелы носится над поверхностью воды. Только опытный глаз может заметить его сидящим, так как он выбирает себе по возможности скрытые уголки. Каждая отдельная пара завладевает известной областью и защищает ее с упорством. В крайнем случае она допускает общество оляпки и тресогузки. Пища зимородка состоит главным образом из маленьких рыбок и раков, но также и из насекомых, которыми выкармливаются птенцы. Он очень прожорлив и поедает ежедневно 10-12 рыбок. Ловит он добычу только клювом и поэтому нередко промахивается. Продолжительные дожди, мутящие воду, заставляют его испытывать крайнюю нужду, даже доводят до гибели. Столь же роковой для него является зима. Тогда ему приходится довольствоваться немногими открытыми местами, и то он рискует попасть под лед и не найти больше отверстия. Неизвестно, есть ли у зимородка враги среди хищников. Взрослые легко ускользают от преследований, гнезда же их редко расположены так, чтобы ласка или водяная крыса могли в них забраться. Приучить к неволе эту красивую птицу удается далеко не всегда. Но взятых из гнезда птенцов нетрудно выкормить мясом и рыбой, и в таком случае они живут долгое время. Серые зимородки, церули, отличаются от предыдущего рода устройством крыльев и хвоста. Оперение окрашено беднее и лишено блеска. Этот род – Имеет большое число представителей в Америке, но не отсутствует и в Африке, и в Азии. Он обнимает собой самых сильных, ловких и поэтому самых хищных птиц этого семейства. Недаром кабанис назвал некоторых из них рыбьими тиграми. Наиболее известный представитель рода серый зимородок Рудис, залетавший неоднократно в Европу из Египта и Сирии оперение верхней части тела, черное с белыми пятнами, нижнее чисто белое. Он распространен во всех странах Африки, Индии и вообще Южной Азии. Серый зимородок не отличается пугливостью своего красивого европейского родича. Он чувствует себя на родине в безопасности, потому что знает, что смело может довериться египтянину. Сравнительно с нашим зимородком, Это уживчивая, выносливая и очень общительная птица. Свою рыбную ловлю серый зимородок ведет так же правильно, как и наш. Когда вода в Ниле очень поднимается, он принужден оставлять свою любимую реку, потому что вода ее становится такой мутной, что он не может больше видеть в ней рыбы. Период размножения серого зимородка соответствует периоду наибольшего понижения Нила. В Палестине он образует целое поселение для вывода семейства. Гнезда выстилаются травой и зеленью. Альпионовые отличаются от зимородков рыболовов более сильным развитием летательного аппарата, достигающего нередко значительного совершенства. Клюв гораздо шире, а ноги сильнее, Оперение рыхлое и лишено жирного лоска, как у зимородков. Некоторые виды принадлежат к великолепнейшим из всех птиц. Родиной их является Африка, Южная Азия и все прилегающие к ним острова. В Европе и Америке эти птицы совершенно отсутствуют. Это более или менее лесные птицы и лишь немногие селятся у воды. Благодаря своему высокоразвитному летательному аппарату, алционовые гораздо подвижнее зимородков рыболовов. Легкостью, грацией и ловкостью полета они напоминают щурок. Они охотно держатся на известном месте, в саваннах, рассказывает пихуэль де -ше, Быстро летая взад и вперед, бросаются на насекомых и лишь изредка парят над травой. Пернатый охотник вдруг летит веселый и сияющий своим ярким оперением, восвещенное солнцем пространство, хватает свою добычу и довольный снова возвращается на ветку. Но едва он сел на дерево, замечает новую жертву и опять бросается вперед. Пищу большинства этих птиц составляют всевозможного рода насекомые, преимущественно кузнечики и большие жуки. Самые сильные виды семейства хватают даже крабов и мелких позвоночных. Некоторые из алционовых пользуются уважением, потому что преследуют змей. Другие же пользуются дурной славой разорительниц гнезд. Способ размножения этих птиц отличается от способа размножения их родственников. Большая часть гнездится в дуплах, некоторые в естественных земляных и каменистых норах, и все строят более или менее совершенное гнездо. К неволе алционовые привыкают довольно легко. Древесная алциона, алцион семикайрулес, по размерам немного меньше серого зимородка. Оперение ее, хотя и отличается меньшим блеском и красотой, чем у многих родственных видов, но все же достаточно ярко и красиво. Она водится в Западной и Средней Африке и напоминает по образу жизни щурок и мухоловок. Среди австралийских видов этого рода наиболее известный гигантская алциона – гигантеус. Ее голова, шея и вся нижняя часть тела серовато-желтоватого цвета, Передние спинные перья, плечи и кроющие перья крыльев бурые. Краснобурые кроющие перья хвоста и хвостовые перья вообще покрыты черными полосами. Гигантская алциона была замечена уже первыми путешественниками и исследователями, посетившими Австралию, но стала известна главным образом благодаря наблюдениям Гульда. «С этой птицей, — говорит он, — должен быть знаком каждый житель Нового Южного Валиса или каждый путешественник, так как бросается в глаза не только ее величина, но и ее необыкновенный голос привлекает внимание, к тому же она нисколько не боится людей. Так она часто появляется на сухом сучке дерева, под которым расположились путешественники, и со вниманием наблюдает как разводят огонь или приготавливают обед. Впрочем, ее присутствие редко замечается, прежде чем она издаст свой горловой смех, настолько замечательный, что каждый натуралист, писавший об Австралии, упоминает о нем. Крик этой птицы, уверяет капитан Стюарт, звучит как хор диких духов и пугает путешественника. «Я никогда не забуду первой ночи», Проведенной мной в Австралии, в открытом кустарнике. После беспокойного сна я проснулся с началом зари, но не скоро опомнился. До такой степени сильно было впечатление, произведенное на меня необычайными звуками, адский хохот гигантской алционы соединялся с более нежным криком австралийской сороки, хриплым гоготанием кустовых куриц, резким криком тысячи попугаев и различными голосами других птиц. Гигантская алциона любит общество и в некоторой степени делается товарищем походной палатки, а поэтому и еще больше по своей вражде к змеям и другим гадам почитается туземцами как священная птица. Пища ее смешанная. Присмыкающиеся и насекомые, а также крабы представляют для нее лакомое блюдо, Она быстро бросается на ящериц, и часто видишь ее летящей со змеей в клюве. В период размножения пары отыскивают себе подходящее дупло в большом комедном дереве и кладут великолепные жемчужно-белые яйца в глубине этого дупла. Родители с необыкновенным мужеством и самоотвержением защищают свое потомство и буквально нападают на всякого кто захочет похитить выводок. Характерные птицы для островов, расположенных между Азией и Австралией, райские алционы Танисептера, отличающиеся от древесных ступенчатым хвостом с двумя удлиненными и узкими срединными перьями. Одна из самых великолепных между ними райская алциона Галатес, окрашенная сверху в голубой снизу в белые цвета. По величине ее можно сравнить с нашим дятлом».